Глава третья. Вектор. Илья натянул куртку, чувствуя, как холод пробирается сквозь ткань. Украдкой зевнул и посмотрел на мрака, который привычно поправлял свою кабуру, проверяя оружие. Казалось, этому человеку вообще не нужно было спать. Двое солдат у ворот коротко кивнули, пропуская их внутрь ангара, где уже собрались остальные участники рейда. Внутри царил Шум. Дизельные генераторы гудели на заднем плане, заливая ангар желтым светом ламп. Запах солярки и металла смешивался с дымом. Илья, еще до конца не проснувшийся, оглядел собравшихся. Водители, наемники, механики, сборная солянка разных кланов, все выглядели суровыми и усталыми. В центре ангара у импровизированного стола из ящиков и карты стоял Жилин, командир каравана. «Подходите ближе!» — раздался его низкий бас, перекрывая общий шум. «У нас не так много времени!» Мрак толкнул Илью локтем, и они подошли к группе. Жилин был крепким мужчиной лет сорока, с резкими чертами лица и жестким взглядом. Форма была заметно поношенной, но идеально чистой. Перед ним лежала карта пустоши, испещренная отметками и линиями, обозначающими маршрут каравана. «Через два часа мы выступаем. Следующая точка — Форт Зиром. начал Жилин, проведя пальцем по маршруту на карте. «Это 140 километров от нас. Дорога, как обычно, не сахар. Идем не больше тридцати. Вчера поступили данные о повышенной активности рейдеров на этом участке, особенно в районе каньона Блейд». По ангару прокатилась волна напряженного молчания. «Щит, вы замыкаете колонну. В этот раз мы поставим арьергард», — продолжил Жилин, не обращая внимания на реакцию. «Гром идет в авангарде, как всегда. Остальное построение на доске. Лидером боевых машин ознакомиться». Он поднял взгляд, окидывая собравшихся. «Проверить снаряжение, боезапас и технику. Вопросы?» «Есть информация по погоде?» — раздался вопрос одного из механиков. «Чисто, однако ветер усиливается», — ответил Жилин. «В случае бури не отставайте от колонны ни на метр. Потеряетесь, мы вас не найдем». «Раз вопросов больше нет», — Жилин посмотрел на часы. «У вас полтора часа, все свободны, разойдитесь». «Мрак, задержись, у вас особая ситуация». Илья обернулся. Мрак жестом велел ему идти. Сам он шагнул ближе к Жилину, который ждал, пока остальные разойдутся. Когда в ангаре остались только они и несколько механиков, командир продолжил. «Командир вашей фуры, он же водитель горов, выбыл. Получил ранение». Жилин сделал паузу, подбирая слова. «Ситуация подозрительная. Скорее всего, зассал. Сейчас в лазарете с гипсом». Как ни крути, машина осталась без старшего. Мрак коротко кивнул, лицо осталось непроницаемым. «Медкома тоже перевожу на другую машину. Ему придется ехать с ранеными», — добавил Жилин. «Так что ты теперь старший за фуру. Командовать некем, да и менять что-то нет времени. До вулкани сотянуть так. Справишься?» «Да», — ответил Мрак, ничем не выдавая своих мыслей. Жилин ухмыльнулся, словно ожидая такой реакции, и его голос стал чуть мягче. «Людей не достает, но вы должны добраться. До города держитесь, а там уже разберемся. Все ясно?» «Ясно», — подтвердил мрак. «Тогда иди, и пусть новенький», — Жилин показал в сторону выхода, где скрылся Илья. «Не мешает. Если будет много вопросов, направляй ко мне». Мрак не ответил, лишь развернулся и уверенным шагом направился к выходу. За полтора часа предстояло успеть многое. Илья и Грач стояли у фуры, тихо переговариваясь, когда Мрак вернулся. Грач кивнул ему, заметив по выражению лица, что новостей будет немало. «Что случилось?» — спросил он, сразу перейдя к делу. «Мы теперь втроем вместо пятерых», — спокойно сообщил Мрак, прислонившись к борту фуры. Горов выбыл. Ранен. Скорее всего, симулянт в лазарете с гипсом. Медкома тоже забрали, он едет с ранеными. Теперь я старший. Илья уставился на мрака, а Грач едва присвистнул. «И как мы справимся?» — спросил Грач, хотя в его вопросе звучало больше ирония, чем сомнение. «Ты за руль!» — продолжил мрак. «Я стрелок, командир и медик. Вопросы?» Грач нахмурился, проведя рукой по затылку. «А что с техникой? Кто будет управлять оборудованием в боевом отделении?» Наконец спросил он, глядя на мрака. «Придется что-то придумать. Пока дойдем до вулкана, со времени на обучение не будет. Может, обойдется». «Можно я попробую?» — внезапно предложил Илья, сделав шаг вперед. «Я много работал с разной техникой и приборами. Не все понимаю, но могу разобраться, если покажете основные вещи». Грач хмыкнул, оглядывая парня. «Малец, ты точно уверен? Это не игрушки, а боевое оборудование?» «Уверен», — твердо ответил Илья, глядя прямо на грача. «Лучше, чем оставить это без внимания. Вдруг понадобится». Илья помнил свое прозвище «Вечный подмастерье». Парень стеснялся его. Сегодня это качество сыграло на руку. Никто не стал издеваться или сомневаться. Грач, хоть и подшучивал, выглядел серьезным. «Ладно, пробуем. Грач покажешь ему, что и как, а дальше по ситуации». «Ну что ж, вперед!» — с легкой усмешкой ответил Грач. «Добро пожаловать в клуб, приятель!» Илья не понял, но улыбнулся, догадываясь, что это была шутка. Они вошли в боевое отделение. Это было компактное пространство, наполненное оборудованием, где каждая панель и прибор казались жизненно важными. Металлические стены отражали слабое освещение, придавая всему оттенок строгости и мрачной деловитости. В углу, укрытая от случайных попаданий, стояла консоль управления турелью. Массивная панель с несколькими джойстиками и кнопками, снабженными яркими метками. Грач уселся на ближайший стул и кивнул новичку, приглашая ближе. «Вот твое рабочее место. На первый взгляд просто панель с лампочками, а на самом деле это сердце нашей фуры. Каждый индикатор что-то значит. Топливо, двигатель, броня, давление в шинах. Видишь красную лампочку, не стесняйся, кричи нам сразу, иначе придется добираться пешком через пустошь. У меня в кабине такая же, но дорога сам видел, так что страхуй». Он повернулся к старому монитору, похожему на древний потрескавшийся телевизор. «Это радар. Обычно его не включают. Эфир забивает, мешает командирской машине. Но сегодня включим на длинных волнах. Командирка на таких не работает. Включается он вот здесь». Он нажал большую красную кнопку. Экран зашумел, наполняясь мутным зеленоватым светом. «Вот эти кольца — зоны обнаружения. Чем ближе объект к центру, тем ближе он к тебе. И это плохо», — добавил он мрачно. Илья внимательно рассматривал экран, на котором мелькали размытые, едва различимые помехи. «А эти помехи что такое?» Обычная мелкая живность или мусор», — пояснил грач. «Не опасно, пока не движется к центру. Как только что-то начинает идти прямо к нам, не жди, сразу докладывай. Не бойся поднять ложную тревогу, пусть лучше пару раз перестрахуемся». Грач на мгновение задумался, усмехнувшись краем губ. «Вот знаешь...» «На своем первом рейде я тоже сидел у такого радара. Ночь, ничего не видно, пыль в глазах. Вижу точку, докладываю, а в ответ то ли отбой, то ли убой. Ну, я на панике, подумал второе, решил, что атакуют нас. Схватился за турели, давай работать по направлению. Остальные машины увидели трассеры, тоже подключились. Думали, я что-то вижу. Потом, оказалось, расстреляли ржавый остов на обочине». На привале слегка дали в ухо, чтоб слух прочистить. Не сильно, больше для профилактики. Всерьез никто не сердился. Лучше так, чем промолчать, когда нужно бить наверняка. Илья невольно улыбнулся. Грач похлопал рукой по массивному джойстику. «А вот это уже не игрушки». Он серьезно посмотрел на Илью. «Ручное управление турелью. Наводишь этим джойстиком, стреляешь кнопкой вот здесь. Все просто и понятно, но только на словах». В реальности скорость цели, ветер, адреналин — все мешает. Так что думай об упреждении». Новичок кивнул, внимательно слушая. «Можно включить автонаведение. Рычаг сбоку, но я лично эту штуку не люблю». Грач скривился, словно вспомнил что-то неприятное. «Боезапаса жрет тонну, а попасть может разве что по слепой удаче. Лучше учись наводиться сам, пригодится». Илья задумался, глядя на приборы, и вдруг спросил. «Грач — странный позывной. Откуда такой?» Напарник коротко усмехнулся, покачал головой и ответил, чуть прищурившись от воспоминаний. «На первых рейдах я был парнем нервным, разговорчивым. Рот не закрывался от волнения. Старики терпели-терпели, а потом кто-то буркнул. Ну и галдиш ты, парень, прямо грач какой-то. Что за зверь этот грач, никто толком и не знал». «Прилипла намертво. Так и живу с этим теперь». Грач хлопнул его по плечу, серьезнее добавив. «Запомни, главное, малец, здесь нет пустых приборов и бесполезных кнопок. За каждым огоньком, каждым рычажком чья-то жизнь. Возможно, твоя. Держи это в голове, когда сидишь за этой панелью». Пока Грач обучал Илью в боевом отделении, мрак занялся проверкой машины. Несмотря на уверенный вид, он прекрасно понимал, что техника может подвести в любой момент, особенно на дороге. Мрак скинул куртку, оголив на тренированные руки, взял из инструментального ящика фонари несколько ключей. Первым делом он проверил колеса. Ползая под громадой фуры, внимательно осматривал шины, проверяя их на повреждения или износ. Несколько минут ушло на то, чтобы подтянуть болты на заднем мосту, которые чуть ослабли после последнего рейда. «Держись, старая, еще чуть-чуть», — тихо пробормотал он, стуча по ободу колеса ключом. Затем поднялся к двигателю. Открыв тяжелую крышку, мрак осветил внутренности фонарем. Мотор был массивным, покрытым пылью, но ухоженным. Он тщательно проверил состояние ремней, уровня масла и охлаждающей жидкости, добавив пару литров воды в радиатор. Спустившись, он подключил турель к диагностической системе. Панель мигнула зеленым, и мрак удовлетворенно кивнул. Наконец, он прошелся вокруг фуры, проверяя броню. Один из защитных листов на боку был слегка смещен. С помощью молотка и болтов он вернул лист на место. Когда работа была завершена, он провел рукой по металлическому корпусу, будто успокаивая живое существо. С первыми лучами рассвета ворота форпоста с громким скрипом начали открываться. За ними, в дымке поднимающегося солнца, проступила бескрайняя пустошь, готовая встретить караван своими испытаниями. Прожекторы постепенно гасли, уступая место естественному свету. Жилин дал короткий сигнал, и первая фура начала движение. За ней потянулись остальные, образуя длинную живую цепь. Колеса тяжелых машин вгрызались в песок, оставляя за собой четкие следы. Это был второй в жизни прохват для Ильи. Но теперь он знал, что от его действий может зависеть успех всей операции. Он больше не был обычным пассажиром. В руках была важная задача техника боевого отделения. От того, насколько быстро и точно он сможет реагировать, зависело многое. За годы помощи другим он забыл это чувство, и даже ночная атака Роя была вымыта из памяти в такой момент. «Поехали!» – тихо молвил он себе под нос, глядя на экран с обзором камер и радар. Они прошли уже половину пути. Грач за рулем изо всех сил держал машину на трассе, которую полностью скрывала пыльная завеса. В динамике то и дело раздавались ругательства. «Ты сок на дороге! Нас кидает!» — прокричал он сквозь шум работающего двигателя. «Все тихо!» — спросил мрак. «Пока да!» — произнес Илья хрипло. Он переключил радар в режим ближнего сканирования, пытаясь отсечь помехи, которые создавала завеса. На экране все время мелькали странные сигналы, то ли песок, то ли мелкие животные, которые кружили вдалеке. «Чертова буря! Как она меня достала!» — выругался грач, резко дергая руль влево, уходя от ямы. Машина угрожающе качнулась, но вернулась на траекторию. Сквозь плотный слой пыли и песка едва проглядывались очертания других грузовиков каравана — Огромные металлические громады шли гуськом, соблюдая минимальную дистанцию, чтобы не потеряться в хаосе. «Тише, Грач, тише!» — спокойно проговорил мрак скорее самому себе, зная, что напарник не услышит его в кабине. Тяжелые удары песчаных потоков по броне грузовика усиливались. Казалось, шквал превратился в живое существо, которое пыталось разорвать караван на части. В динамиках послышался приказ Жилина. «Машины, стоп! Дальше пойдем, когда стихнет!» Грач выдохнул с облегчением, сбавив скорость, встал в свое место в построении. Грузовики встали в шахматном порядке на пыльном шоссе, чтобы ни одна машина не заблокировала другую. Илья уселся на грубое сиденье в кабине, чувствуя, как гул двигателя постепенно стихает, уступая место вою ветра и глухим ударам песчаных потоков по броне. В иллюминаторе висела густая желтоватая пелена, погружавшая их в вязкую жидкую смолу. От этого возникало ощущение остановившегося времени. — Ну, вот и привал! — пробурчал грач, откинувшись на спинку водительского кресла и потянувшись. — Пейзаж, конечно, тот еще! — Ураган сильный, но не рекордный. Если ничего крупного не подберется, часа через три уляжется, — проговорил мрак. Отдохните пока. В такое время опасности мало. Илья остался на месте. Отдых? Это слово давно вылетело из его жизни. Последние шесть лет, проведенные в бесконечных попытках найти работу, научили его одному. Стоит лишь остановиться, и тебя сметает, как мусор с дороги. Он элементарно разучился расслабляться. Даже сейчас, когда у него была возможность закрыть глаза и набраться сил, парень чувствовал, отдых — это упущенная возможность сделать что-то важное. Прошло два часа. Грач похрапывал, развалившись в кресле, а мрак вышел на улицу, проверяя машину. Шум бури немного поутих, однако ее рев еще отдавался в ушах. Илья щелкал кнопки радара, меняя диапазон сканирования, пытаясь вычленить из хаоса хоть что-то. Пальцы уже начали ныть от напряжения, когда экран резко мигнул, выдавая странный сигнал. Помеха, едва различимая, появилась в правом углу дисплея и не пропала, сохраняя свои очертания. «Опа!» – прошептал Илья, подаваясь вперед и вглядываясь в монитор. Он перешел на другой диапазон, чтобы уточнить данные, и помеха вновь проявилась. Теперь их было несколько. «Мрак!» — застучал Илья по корпусу фуры. «Иди сюда! Тут что-то есть!» Дверь отделения открылась с легким скрипом, и внутрь вошел сначала песок, а затем мрак. «Чего долбишься?» — спросил он, подходя к парню. Илья ткнул пальцем в мигающий сигнал. «Смотри, оно движется! Аккуратно, но явно приближается!» «На живность не похоже. Мрак молча нахмурился, проверяя настройки радара. Через несколько секунд он произнес. «Это точно не она!» «Грач!» Он громко хлопнул по стеклу кабины. Грач застонал, потянулся и с неохотой выпрямился. «У нас гости!» Процедил Мрак, поднимая винтовку с пола. Он сунул командирскую рацию Илье. «Передай Жилину, а я пока радар пощелкаю!» Илья взял рацию, быстро включил связь и откашлялся, чтобы звучать мужественнее. «Кх -кх. «Это Илья! Машина мрака!» – начал он, стараясь говорить четко. «На радаре засекли движение. Медленно приближается на 13 часов. Мрак думает, это не мелочь. Скорее всего, рейдеры!» Ответ пришел мгновенно. Жилин, естественно, не спал. «Принял! Всем машинам боеготовность! Оружие к бою! Наблюдатели по местам!» «Огонь открываем только по команде!» Илья отключил связь и передал рацию обратно Мраку. Тот уже занял место у радара, пристально вглядываясь в данные. «Стервятники!» — хмуро произнес караванщик, не отрываясь от дисплея. Илья замер, ожидая объяснений. Мрак, заметив его настороженный взгляд, продолжил. «Это их стиль. Они не будут нападать на нас в лоб. Слишком рискованно». Их тактика — хитрость. Бьют по одной машине, выводят ее из строя и мешают восстановить беспокоящим огнем. В суматохе караван иногда может бросить поврежденную фуру. Тогда добыча достается почти без боя. «Но ведь мы...» — начал было Илья, но мрак перебил его. «Отлично экипированы. У них есть все, чтобы охотиться в буре или в ночи. Наша главная задача — не дать им навредить нашей фуре, а как максимум каравану. «Теряем одну, и мы уже не сила, а банда уставших идиотов на броне». «Метров четыреста», — уточнил Илья. Он часто подменял и искал засоры на ферме с помощью акустики, похожей на аппарат УЗИ. Он привык различать силуэты на фоне помех. В этот момент в динамиках снова раздался Жилин. «Мрак, я ничего не понимаю. Командирка не видит цели. Вы что там затеяли?» Мрак нажал на кнопку рации. «Они уже рядом, метров четыреста. У нас радар древнее моей бабки, метровые волны, может в этом дело. Я их еле различаю, сам бы не обратил внимания, но боец мой уж больно глазастый». «У нас такого режима нет. Приказываю координировать на командирском канале». Мрак сунул рацию Ильи. «Твой звездный час, малец. Я не понимаю, как ты ориентируешься в этой зеленой фигне». Внутри кабины фуры стояла напряженная тишина, нарушаемая лишь звуками работающего оборудования. Илья, сидя за пультом радара, всматривался в экран. Он выдавал одни помехи на фоне других, теряющиеся в зеленых разводах. Но внимательный глаз Ильи мог отличить настоящие помехи от слабого сигнала радара. Илья прижал микрофон рации к губам, проговорил немного неуверенно. «Это Илья! Вижу движение! Они...» Это не техника, люди. Похоже, обходят нас, держатся на расстоянии. То отходят, то продвигаются, сильно вперед не лезут». Рация ответила. «Дистанция какая!» Илья присмотрелся и прикинул. «Метров триста, может, меньше, я не могу точно сказать». Мрак, сидевший рядом, кивнул, ободряюще хлопнув Илью по плечу. «Молодец. Главное, держи, Козлов». Илья продолжал. «Они нас не атакуют, держатся рядом. Возможно, ищут слабые места или проверяют нашу реакцию». Грач отозвался с характерной ноткой раздражения. «Может, просто охотники? Они не похожи на тех, кто ищет драки». Жилин в очередной раз вмешался. Его голос перекрыл шум помех. «Не расслабляться! Держите связь!» Мрак взял рацию, передал ее Илье. «Ты их видишь?» «Ты докладывай». Илья сглотнул комок в горле, вышел в канал. «Движение продолжается. Они топчутся на месте. Ничего конкретного. Похоже, наблюдают за нами». Жилин слушал доклады из своей кабины, чувствуя, как накатывает напряжение. Он сидел, облокотившись на кресло, и пристально смотрел на экран перед собой. Данные с сенсоров ничего не показывали, но доклады Ильи заставляли его задуматься. «Люди!» — пробормотал он себе под нос. «Не похоже на охотников, иначе бы уже запросили переговоры или держались подальше. Так что они хотят? Может, они о нас не знают?» Рация заговорила. Жилин закрыл глаза, внимательно прислушиваясь к словам Ильи. Молодой парень справлялся неожиданно хорошо, несмотря на свою неопытность. Подозрительно хорошо. Звучал все увереннее с каждым новым докладом. Но нельзя игнорировать сомнения. Он знал мрака долгие годы. Тот был человеком дела, надежным и преданным. Однако ситуация была слишком странной. Почему эти люди держатся на таком расстоянии? Почему они не предпринимают никаких активных действий? И почему, черт возьми, командирка не видит цели? Сходить посмотреть самому этот чудо-радар опасно. «Может быть, отвлекающий маневр...» Пробормотал он, чуть наклоняясь к своему помощнику в кабине. Или они хотят заставить нас нервничать. Помощник, угрюмый мужчина лет сорока, посмотрел на Жилина поверх очков. «Думаете, это подстава?» «Не знаю», — честно ответил Жилин. «Но я должен быть уверен, что мрак ничего не упускает. Он не предаст, это точно, но...» Он не договорил. Мысль о том, что кто-то в колонне может действовать в своих интересах, была неприятной, но исключать ее было нельзя. Жилин потер лоб и снова взялся за рацию. Откинувшись в кресле, на мгновение прикрыл глаза, пытаясь понять, как действовать дальше. Эти люди могли быть кем угодно — рейдерами, разведчиками, остатками другого каравана, всего лишь заблудившимися — Но его долг был защитить колонну, даже если это означало сомневаться в своих собственных людях. Следующий момент разорвал мысли Жилина как бритва. Сначала он услышал тонкий протяжный виск, а затем гулкий взрыв. Кабину осветила вспышка, заставив его рефлектор напрягнуться. Звук эхом разлетелся по колонне, наполняя эфир тревожными выкриками. «Миномет!» выкрикнул Жилин, схватившись за микрофон. Но прежде чем успел отдать приказ, старший помощник, сидевший рядом, рявкнул в общий канал. «Открыть огонь на два часа!» Тишину разорвали автоматные очереди. Из разных фур вырывались вспышки выстрелов, и звук боя мгновенно наполнил окрестности. Жилин молчал, стиснув зубы. Его взгляд метался между старпомом и приборами, фиксировавшими направление огня его колонны. Он понимал, что решение Старпома было поспешным. Хаотичный огонь может лишь спровоцировать врага. Да и не видно же ни черта. Сплошная моча вокруг. Жилин стиснул рацию, возвращая контроль над ситуацией в свои руки. Вышел в канал. «Прекратить! Всем прекратить огонь!» Приказал он в микрофон, перекрывая хаос в эфире. Стрельба затихла. Лишь эхо от автоматных очередей еще гуляло по пустоши. Колонна вновь погрузилась в тишину, но ненадолго. Едва стихли последние звуки выстрелов, как раздался еще один визг. Это был знакомый звук, предвещающий беду. Все замерли, а через секунду — взрыв, но вновь перелет. Жилин нахмурился, глядя на показания приборов и слушая доклады из других фур. Расстояние было небольшим, но почему минометчики так явно мажут? Он перевел взгляд на Старпома, который выжидательно смотрел на него. «Они играют с нами, что ли?» — произнес Жилин, больше размышляя вслух. «Расстояние небольшое. У них должно быть достаточно опыта, чтобы попасть. Но они стреляют мимо. Почему?» «Буря мешает», — предположил Старпом, хмуро следя за горизонтом. «Или они целятся не по нам». «Твою мать!» — бросил Жилин. Догадка молнии промелькнула в голове. «Илья, ты видишь что-нибудь за нами, а не в направлении рейдеров?» «Сейчас посмотрю», — донеслось из рации. Минута томительного ожидания. «Там ничего, точно ничего, сплошная равнина. Враг на три часа от моей машины. Сигнал выхватывает не каждый раз. Думаю, они за камнем или оврагом». Илья отчитался о ситуации. Жилин задумчиво прикусил губу. Все выглядело так, будто враг специально выжидал, проверял их реакцию. Хаотичная стрельба колонны не могла сыграть им на руку. Они обнаружили позиции и слабые места. Старпом хмурился, внимательно наблюдая за пейзажем в окне. «Слушай, Слава!» — обратился он к Жилину по имени, пытаясь сдерживать напряжение. «Может, двинемся на несколько километров? Уйдем от них?» «Это миномет!» «Они не смогут преследовать нас, не покинув свои позиции». Жилин, немного помедлив, кивнул, соглашаясь с доводами. Он взял рацию и отдал приказ. «Всем готовиться к движению! Колонна смещается на три километра вперед. Держите тыл, проверяйте, чтобы никто не отстал. Гром, начинайте движение! Внимание всем! На дороге могут быть засады. Илья, доклад каждую минуту!» Двигатели машин взревели. Колонна начала готовиться к перемещению, но прежде чем первые машины тронулись, эфир отозвался голосом старшего из авангарда, звучащим резко и встревоженно. «Командир, стойте! Вперед нельзя! Завеса! Там наверняка шипы! Они провоцируют нас! Шоссе замело, шипы невозможно увидеть в песке! А если въедем, сразу колеса распорим! Пара фур точно встанет!» Жилин выругался сквозь зубы. Ситуация становилась все сложнее. «Черт, отбой движения!» — бросил он в рацию. Уйти от атаки выглядело разумным, но риск попасть в ловушку был слишком велик. Он сжал рацию, глядя на Старпома. «Что думаешь?» — спросил он. Старпом хмуро замотал головой. «Назад тоже не вариант. Значит, остаемся на месте». «Надо придумать, как выбить этих гадов, пока нас не обложили со всех сторон». «Значит, штурм!» «У Жилина не хватало людей и оборудования. Идти на штурм вслепую на подготовленную позицию было очень опасно. Убийственно опасно. Но сидеть под минометом без дела...» «Сук Цуанг!» — пробормотал Вячеслав Жилин слово, значение которого лишь смутно осознавал. «В кабине росло напряжение». Опять раздался тот самый тонкий визг, и через секунду глухой взрыв разорвал звуки бури. Этот разрыв был ближе. Кабина слегка вздрогнула. Илья, сидевший у пульта радара, быстро вскинул голову. «Это ближе, мрак! Они пристрелялись!» Он бросил взгляд на зеленый экран, где слабые сигналы едва вырисовывались сквозь хаотичные помехи. Мрак скривился, выдохнув через нос. «А из-за этой чертовой пыли мы ни черта не видим. Всего-навсего радары тот...» Илья резко обернулся. Взгляд горел уверенностью. «Может, турель по радару наведем? Она же может работать в ручном режиме. Я скажу, куда, ты стреляй!» Мрак лениво наклонил голову, обдумывая предложение. «Ну, допустим, я ее выставлю. А как корректировать-то будешь, умник?» «Мы только что палили со всех стволов, и я нет-нет, да и замечал на радаре вектор трассеров. Может, и тут поймаю, так и скорректируем». «Не самая точная стрельба выйдет. Но если есть хоть шанс, что заденем их или вынудим отступить...» «Шанс есть!» — перебил его Илья, уже прокручивая настройки на пульте. Мрак хлопнул его по плечу. «Делай, но сначала предупреди Жилина». Илья взял рацию, произнес сосредоточенно. «Командирский, это Илья! У меня идея! Мы можем навести турель по радару! Буря мешает видеть, но радар ловит сигналы, а я скорректирую огонь турели!» Жилин некоторое время молчал, обдумывая предложение. Затем приказ прорезал эфир. «Добро, работайте! Если это не поможет, придется отправить штурмовую группу, возможно, на пулеметы!» Илья переключился на локальный канал, обернувшись к мраку. «Разрешили!» Слышал. «Говори, куда полить», — отозвался мрак, сжимая джойстик управления турелью. «Надеюсь, мы знаем, в кого стреляем». Илья напряженно всматривался в экран радара, где сигналы то пропадали, то появлялись вновь. Песчаный шквал мешал точной работе, но все равно находились зоны с явными колебаниями. Он обратился к мраку. «На два часа, метров триста. Это примерно минус пять градусов. Попробуй туда». «Видео с турелей не было. Исполнить команду и выставить угол помогало лишь звериное чутье и многолетний опыт. Сначала Мрак выставил турель строго на ноль, затем с закрытыми глазами плавно отклонил джойстик вправо. Он прислушался к жужжанию сервоприводов, отсчитывая про себя угол поворота, а затем и наклона турели. Наконец Мрак посчитал, что навелся». С коротким глухим звуком выстрелила автоматическая установка, выпустив серию зарядов в пустоту. Орудие вздрогнуло, а Илья снова сосредоточился на мониторе. «Ничего не заметил. Давай еще!» — доложил Илья, всматриваясь в экран. Мрак вновь отработал по указанной координате, выпустив долгую серию. Илья прищурился и все же успел заметить вектор стрельбы турели. «Вроде есть. Заметил!» «Рядом кладешь метров... сто левее, высота вроде нормальная». Илья был возбужден и сосредоточен. Мрак сосредоточился, направляя турель в указанную точку. Очередной раз выпустил серию гулких залпов. Их эхом подхватила буря. На радаре Ильи началось движение. Сигналы, которые до этого были неподвижными, теперь метались в хаотическом порядке. «Они засуетились! Мрак, туда же, дави!» выкрикнул Илья, весь наклоняясь к монитору. Глаза горели азартом. Караванщик мгновенно отреагировал, выпуская ливень свинца в обозначенный сектор. Турель гудела от интенсивной работы. Вибрация чувствовалась в полу кабины. На экране радара Илья заметил, как часть сигналов просто замерла. Другие быстро меняли направление, словно враг пытался спастись. «Есть контакт!» закричал Илья, сжимая кулаки. «Они отступают!» Мрак усмехнулся, едва заметно. «Но, значит, за дело. Давай еще пару очередей для уверенности. Говори, куда». Илья тут же среагировал, быстро отслеживая движение на мониторе. «Пятьдесят метров правее. Дистанция триста пятьдесят». Мрак плавно перевел турель, выпуская очередную серию залпов. Враг отступил. Сигналы на радаре начали исчезать и смещаться прочь от колонны. Илья, не отрываясь от монитора, взял рацию и сообщил. «Командирский, это Илья! Враг отступает! Вижу, как их сигналы уходят за радиус! Миномет больше не работает! Турель заставила их уйти! Думаю, мы попали!» В динамиках раздался голос Жилина, хрипловатый и сосредоточенный. «Молодец, молодец. Всем оставаться на местах! Ждем! Авангард, надевайте отвалы и готовьтесь!» «Как только шторм закончится, прочесываем путь. Вперед до Форта Зеро никто не двигается, пока не будет чисто!» В кабине стало чуть тише. Напряжение еще ощущалось. Мрак посмотрел на Илью, кивнув. «Родился с этим радаром, М да. Но расслабляться рано. Жилин прав, ждем конца бури. Может еще вернуться». Едва стена пыли улеглась, Жилин не стал терять времени. Он вызвал по рации одну из штурмовых групп, приказав провести разведку местности в зоне, где наблюдалось движение врагов. Через полчаса в эфир вышел командир группы. Процедил спокойно и немного зло. «Командирский. Нашли трех мертвых рейдеров. Миномет поврежден. Рядом ящик снарядов, но боекомплект почти цел». «Их расхреначило турелью, перепахала весь овражек, где они ныкались. Кровь, дерьмо и волосы короче. Пакуем и назад!» Жилин тяжело выдохнул, снимая наушники. Он на секунду закрыл глаза, осмысливая услышанные. Подтверждение было для него облегчением. Он снова взял рацию и передал команде Мрака. «Мрак, это Жилин! Хорошо отработали! За ваш вклад получите премию!» «Уверен, без вашей турели мы бы сейчас все еще приплясывали под взрывы мин». Из кабины мрака донесся спокойный, но удовлетворенный ответ. «Принято, командир. Илья молодцом отработал». Жилин позволил себе легкую улыбку. Несмотря на усталость и прошедшую бурю, ситуация была под контролем. «Мрак, завязывай бойца по имени называть!» Позывной давался каждому воину. Но рождался он не от дурацких фантазий новичков, а по воле случая. «Думаю, Вектор подойдет ему лучше всего», — осклабился в рацию мрак. Илья сидел в кабине, пытаясь осмыслить все произошедшее. Получение позывного было чем-то большим, чем обычная формальность. Это означало, что теперь он часть команды, настоящий боец, которому доверяют. Волнение смешивалось с гордостью, а внутри разгоралось осознание ответственности. Мрак, прислонившись к стене кабины, слегка усмехнулся, наблюдая за парнем. «Вектор, хороший позывной. Кратко и понятно. Подходит тебе». Илья оторвался от своих мыслей, повернулся к мраку, пытаясь скрыть улыбку. «Это правда что-то значит? Или так, ритуал?» Мрак покачал головой, убирая волосы со лба. «Значит, малец заслужил!» — бросил мрак хмуро, но в его голосе сквозило одобрение. «Позывной бы как не дается. Ты теперь не балласт на борту, а часть группы. И команда должна знать, что ты ее не подставишь». Илья замялся. Слова застряли в горле. Он лишь молча кивнул, стараясь не показать волнения. Мрак чуть помолчал, затем добавил уже спокойнее. «Но не думай, что это только повод гордиться. Теперь за тобой ответственность. Ты уже не пацан у радара, ты глаза и уши всей фуры. Пафосно звучит, и да доплевать. Так оно и есть». Илья улыбнулся, на этот раз уже увереннее. «Я не подведу. Спасибо, мрак». «Еще проверим», усмехнулся мрак. Илья услышал стук по стеклу, которое вело в кабину. Это грач, не мешавший напарникам работать, сейчас вовсю улыбался, привлекая внимание и показывая большие пальцы. Илья широко улыбнулся. Он чувствовал, что теперь он действительно на своем месте. После окончания бури колонна, наконец, смогла продолжить движение. Жилин не собирался рисковать. Разведчики выдвинулись вперед, тщательно обследуя путь. Примерно через час они вернулись с докладом. «Командирский. Нашли шипы на дороге. Несколько десятков разбросано по основному маршруту. Засады нет, но стоило бы нам пойти вслепую, все. Встали б наглухо. Гром, красава!» Жилин выругался тихо, затем взял рацию. «Уберите весь хлам. Колонна готовится к продолжению движения». Через некоторое время «Авангард», вооружившись широким отвалом, принялся сгребать ловушки. Железные зубцы со скрежетом собирались в груды на обочине, подальше от дороги. Работы заняли около часа. После доклада старшего «Авангарда» Жилин дал приказ двигаться. «Дорога расчищена! Всем приступить к движению! Держите строй! Форт Зеро уже близко!» Машины одна за другой оживали, и рев двигателей заполнил пустошь. Колонна продолжила свой путь, оставляя эту опасность позади.